Дивноморск, 2017. На следующее утро, верная своим планам, Лариса направилась в отдел образования. Пожилая женщина на вахте посоветовала ей обратиться в третий кабинет, где, судя по табличке, обитала начальник отдела кадров Ирина Яковлевна Битова. Карасовская примастилась рядом с двумя расфуфыренными дамами, державшими в ухоженных руках огромные букеты цветов. Обе взглянули на съежившуюся Ларису. И одна из них промолвила как бы незначай. «К нашей Ирине Яковлевне без коробки конфет не подъедешь». Красовская пропустила это мимо ушей. В самом деле, какая коробка конфет или другое подношение, если у нее деньги все распределены? Да и что она в самом деле такого попросит? место в школе? Но ведь, по слухам, учителей не хватает. И потом отдел образования для того и существует, чтобы решать такие вопросы. Куда же еще обращаться учителю? Подумав об этом, Красовская погрузилась в другие мысли. Когда она устроится в школу, ее жизнь наладится. Ларисе казалось, что время течет слишком медленно. Однако, когда две расфуфуренные дамы покинули кабинет, и худая как жертв-секретарь пригласила ее... Женщина растерялась. Уверенность не вернулась к ней, когда она предстала при светлой очи начальника отдела кадров, очень полной и очень белокожей женщины с высокой прической а-ля «Помпадур». Оглядев кроссовскую с ног до головы, женщина поморщилась, вздохнула и устала спросила, «Что у вас? Я хочу устроиться на работу в школу», произнесла Лариса, запинаясь. Она не узнавала себя. «Дама приподняла нарисованные брови. Одна была выше другой, то ли по последней моде, то ли по небрежности. «Хотите в школу?» «Какой предмет?» «История», — отозвалась Красовская. Начальница придвинула к себе блокнот из крокодиловой кожи и стала задумчиво изучать какие-то записи. «Стаж работы?» «Понимаете, — начала Лариса, — мой стаж два года. Потом я долго не работала». Почти шестнадцать лет. Начальница пожевала красными губами. Шестнадцать лет не работали, и вы хотите сказать, что еще помните историю? Видите ли, несмотря на это, я никогда не порывала с историей, проговорила Красовская. Мой муж — известный историк города, преподаватель вуза. Мой научный руководитель — профессор Александр Борисович Зенин. Дама дернула головой, Ее замысловатое сооружение заколыхалось. «Не понимаю, что вы хотите сказать», — произнесла она. «Какая разница, кто ваш муж и у кого вы когда-то учились?» «Впрочем, если на протяжении шестнадцати лет вы посещали какие-то курсы, выступали на конференциях, писали научные работы...» «Этого не было», — обреченно сказала Лариса. «Вот видите, как-то удовлетворенно буркнула начальница». Что же делать? В голосе Красовской звучало отчаяние. Дама пожала мощными плечами. В принципе, нам требуются учителя истории. Загвоздка только в том, что вы придете молодым специалистам, без стажей и регалий, а это маленькая зарплата. Я готова, — Лариса заломила руки. Я все вспомню научусь. А деньги? Конечно, сейчас я не заслуживаю высокую зарплату. «Я согласна на все». Дама прищурила левый глаз. «Согласна на все?» «Да». Начальница снова полистала блокнот. «Я сказал, что нам требуются учителя истории, но не сказала, куда. Дело в том, что в городе их хватает. Есть одна вакансия, но она в селе Терновка. Знаете, где это?» Красовская наклонила голову. «Да». Она часто ездила туда со стасом Красивое село, окаймленное высокими горами, покрытыми пушистым лесом, дорога к нему усажена тополями, взметнувшими свои вершины к небу, как минареты В конце лета и начале осени любители терных, кизил и грибов вереницей тянутся туда, набирая целые корзины даров леса. Муж обожал терново-кизиловое варенье. и они наведывались в Терновку в конце августа. Стас рассказывал ей, сколько полезных веществ содержится в лесных ягодах. Стас рассказывал, как давно это было. «Я знаю, где это», — повторила Лариса и улыбнулась суровой женщине. «Меня не пугает расстояние. Мало того, я готов приступить прямо сейчас». Дама смахнула прядь светлых крашеных волос, небрежно упавшую на правый глаз. «Я рада это слышать», — сказала она миролюбиво. «Но, дорогая моя, сейчас не получится. Я смогу оформить вас не раньше 15 августа. Как только начнет работать бухгалтерия, школа сразу даст вам знать». Красовская хотела заломить руки и, рассказав о своем бедственном положении, умолять суровую начальницу дать ей работу немедленно — но, поразмыслив, передумала. «Наверное, есть законы, с которыми надо считаться». Поэтому женщина улыбнулась и тихо сказала «Большое вам спасибо». «Да не за что». Начальница снова сбросила прядь волос. «Оставьте все данные у секретаря, с вами свяжутся». «Могу ли я надеяться, что это место никем не будет занято?» спросила Лариса, развернувшись у порога. «Можете, можете». Начальница махнул рукой, подумав про себя. «Чудачка! Мало кто хочет работать в деревне, только местные жители!» «До свидания!» Как птичка, выпорхнула Лариса из кабинета и подошла к секретарю в приемной. «Меня берут учителем в школу!» — радостно сообщила она. Секретарь почему-то не разделила ее восторга. «Правда? И что вы хотите от меня?» «Очень немногого», — пошутила женщина. «Запишите мои данные, я буду ждать вашего звонка». Жердеобразную секретаршу не смутили сбивчивые речи. Она все понимала с полуслова. «В какую школу? Кем?» учителем истории в Терновку. Скажите, пожалуйста, ваш адрес и телефоны». Красовская добросовестно назвала все свои данные, следя за тем, чтобы секретарь записала все правильно — Но девушка не ошиблась. Готова. Вам обязательно позвонят. Лариса попрощалась с секретарем и вышла на улицу. Ее душа пела, и, казалось, ее удача радуется все. И голуби, чин, расхаживающий по набережной, и дети, бросавшие камешки в серую воду реки, и случайные прохожие. Красовская почти бегом дошла до дома профессора с надеждой, что ученые с мировым именем Уже раскрыл тайну древнего пергамента. Зенин встретила ее приветливо. От его чуткого взгляда не ускользнуло ее настроение. «У тебя радость, Ларочка?» — поинтересовался старик, улыбаясь. «Да-да-да», — да, призналась женщина. «Подумайте только. Меня взяли в школу. В августе я выйду на работу». Профессор почесал за ухом. «Что ж, рад за тебя, раз тебе этого хотелось. Не пожалеешь?» «Сейчас детки не сахар, правда, очень продвинутые, но продвинутость не мешает им игнорировать учебу. Даже мне трудно порой заинтересовать студентов, хотя я читаю им тот же материал, который читал вашему курсу. Помнишь, как вы меня слушали?» Лариса кивнула. «Ищу бы! А потом, после лекции, окружали вас и задавали вопросы. Боже мой, как все было интересно!» Она закатила глаза. Ваши лекции походили на сказку. Мы все стремились писать у вас курсовые, дипломные. Зинин наклонил голову. — Да, вспоминаю, как ты плакала и упрашивала меня стать твоим научным руководителем. — Такое не забудешь, — рассмеялась Красовская. — Я решила быть умнее всех и подкараулила вас возле дома. Вот вы тогда рассердились. Но все-таки... «Оценил твою настойчивость и взял тебя», — сказал профессор и дотронулся до ее плеча. «По правде говоря, я рад, что талантливый человек вернулся к своему любимому предмету. Может быть, потом напишем диссертацию?» «Неужели это возможно в моем-то возрасте?» — женщина скрестила руки на груди. «Возможно, возможно», — закивал Зенин и сделал нетерпеливый жест. «Ладно, давай вернемся к нашим баранам». Я поработал с частью твоего документа. Кое-что удалось выяснить. Лариса покраснела от волнения. «Правда?» «Это весьма интересно». Александр Борисович потоптался на месте и бросил взгляд на электрический чайник, стоявший на столе. «Хочешь чайку?» «Хочу», — призналась Лариса, жадно поглядывая на вазочку с шоколадными конфетами в ярких обертках. «Зачем и беседа лучше пойдет?» — Это точно. Зенин плеснул заварку в большую фарфоровую кружку. Красовская знала, что он терпеть не мог пакетики, считая, что вместо чая туда кладут труху, не имеющую с древним напитком ничего общего. Вот почему профессор всегда заваривал чай сам. И студенты часто дарили ему заварные чайники, которые он ставил на верхнюю полку кухонного шкафа. «Сегодня он выбрал пузатого слоника с носиком-хоботом, прекрасно смотревшегося на фоне сервиза. Садись и угощайся!» Он придвинул к ней вазочку с конфетами. «Помню, ты всегда была сладкоежкой». «И осталась?» Лариса не заставила себя упрашивать и взяла свою любимую конфету «Мишку на севере». «Значит, вы говорите, документ действительно интересный?» «Весьма», — подтвердил старик, — «Только видишь ли, когда я начал читать этот документ, полностью уверенный в том, что уж в чём-чём, а древнегреческим я владею в совершенстве, хотя это и мёртвый язык, то столкнулся с трудностями». Лариса подняла тонкие брови. «Вы столкнулись с трудностями? Но это невероятно». «Очень даже вероятно», — ухмыльнулся профессор. «Не могу же я знать всё». «Впрочем...» Сначала я так и подумал, потому что выходило, что на пергаменте просто набор бессмысленных, совершенно ничего не значащих слов. Я не поленился и полез в словарь древнегреческого языка, хотя давно не делал этого. И словарь, представь себе, ничуть мне не помог. Такие слова я там не нашел. «Что же это значит?» — удивилась Красовская. Сначала я растерялся и хотел сдаться, но потом, поразмыслив, пришел к одному интересному выводу. Зенин лукаво посмотрел на собеседницу, прищурив правый глаз. «Да ты пей чай! Информация от тебя никуда не уйдет!» Женщина устроилась поудобнее и надкусила любимую конфету. Вся ее поза выражала нетерпение. «Ну, не томите. Рассказывайте скорее». «Что ты помнишь?» «О Митридате», — поинтересовался Александр Борисович, накладывая сахар в чашку. «Если, конечно, что-то помнишь, с тех пор, как ты грызла гранит науки, много воды утекло». Лариса наморчила лоб. «Вы правы, помню действительно немного. Он был царем понтийским, правда, прежде чем им стать, ему пришлось бороться за власть собственной матерью. Однако Митридат победил, и правил довольно долгое время. Так, — Так-так, верно, — кивнул профессор. — Еще я помню легенду о его смерти, — призналась женщина. Митридат долгое время принимал понемногу яд, боясь отравления, и в конце концов сделался неуязвим для яда. Когда же его все предали, он решил покончить жизнь самоубийством, но яд оказался бессилен, и тогда Митридат... Попросил своего слугу проткнуть его мечом. Это произошло в Пантикопее. Так называлась современная Керчь. И теперь гора в этом городе носит его имя. Студентами мы ездили туда на раскопки. «Все верно», — согласился с ней старик. «И тем не менее ты пропустила главное. Митридат был сказочно богат. Говорили, что он казнил врагов, очень оригинальным способом. Заливал им в горло расплавленное золото. Лариса поморщилась. Страшно себе представить. Митридат не гнушался никакими методами, чтобы прийти к власти и истребить врагов. Продолжал Зенин. По его приказу была убита мать. Тут, правда, мнения расходятся, но суть это не меняет. Правда, в данном случае его осудить трудно. Лао Дика Первая красавица царства, которую, кстати говоря, безумно любил муж, отец Митридата, и делал все, что она хотела, сама собиралась, избавившись от мужа, отправить на небеса и сына. В то время родственные чувства были как-то слабо развиты. И если бы не бегство Митридата в Армению, так считают ученые, но доподлинно неизвестно, где скрывался мальчик семь лет, план Лаудики — воплотился бы в жизнь, тем более за ней стояли могущественные люди. Но молодому царевичу тоже удалось сколотить свою группировку, которая помогла ему взойти на трон. Александр Борисович дернул плечом. Хорошо это или плохо? Трудно сказать. Но я считаю, скорее, хорошо, чем плохо. Митридат Евпатор стал мудрым правителем, неравнодушным, кстати, к чаяниям простого народа. Он мог одеться простым крестьянином и обойти полстраны, интересуясь, как живут люди и чего им не хватает. А уж каким он был воином, как держался в седле. Зенин закатил глаза. Тут ему равных не было. Вот почему он значительно расширил понтийское царство. Старик поднял вверх большой палец, и при этом нельзя забывать о его необыкновенной образованности. — Вот я в совершенстве владею тремя языками и страшно горжусь этим. — Митридаджа знал 28 А сколько знаешь ты? Лариса покраснела. — Давайте не будем об этом. За вами с Митридаджа мне не угнаться. — А нужно стремиться к совершенству. Профессор подмигнул и допил остатки чая. К сожалению, о смерти царя... Известно больше, чем о его жизни. Лишь немногочисленные дошедшие до нас источники знакомят с его жизнеописанием. Захочешь узнать о нем больше, я порекомендую литературу. Мне кажется, владея таким документом, ты должна изучить все, что касается этого царя. Красовская подалась вперед. Ну, не тяните, я прошу вас. Что вам удалось узнать? Александр Борисович хмыкнул. Я не случайно прочел тебе небольшую лекцию. Теперь давай возвратимся к началу разговора. Итак, увидев набор непонятных, не поддающихся переводу слов, я предположил, что если этот текст зашифрован. Я не зря говорил тебе о сказочных богатствах Митридата. Когда ему удалось поработить множество народов, он слыл самым богатым царем во всем мире. Говорили... Царь ел на золоте, спал на нем и дарил его своим наложницам и женам. Не зная, куда девать запасы драгоценного металла, он приказал отлить из золота своего любимого коня в полный рост. Лучшие мастера государства выполнили его приказание, положив в статую какой-то камень, дающий бессмертие. Некоторые источники сообщают, что коней было четыре, целая колесница — Они хранились в пещере, в какой именно, не знал никто, потому что расставание с ними грозило царю потерей бессмертия. Ходили слухи, будто один хитрый придворный набрел на колесницу, потихоньку распилил ее на части и отнес к себе. Правда, ни один источник этого не подтверждает. Вот почему золотой конь Митридата, а может даже и не один, уже много веков числится... в ненайденных сокровищах. Вот я и подумал, взглянув на твой документ. Он сделал паузу и многозначительно улыбнулся. Догадываешься о чем? У Ларисы похолодели руки. Вы подозреваете, что здесь, в этом документе, зашифровано их местонахождение? Еле выдавила она. Почти не сомневаюсь, улыбнулся Александр Борисович, а чтобы укрепиться в своих предположениях, «Мне нужна вторая часть». Красовская закивала от волнения, взлохматив волосы. «Да-да, конечно. Я немедленно принесу и вам». Он остановил ее, подняв сухую, как сломанную ветвь, руку. «Лариса, прошу тебя, не торопись и сделай так, как я тебе скажу. Наверняка за этим документом уже много лет ведется охота. Отсюда и Стасовская немо «Я не удивлюсь, если тебе звонили, и ей предлагали продать его за большие деньги. Скажи, было такое?» Женщина наклонила голову. «Было». «Вот видишь», — протянул мужчина. «И что ты им сказала?» «Я сказал, что ничего не буду продавать, потому что хочу оставить этот артефакт в память о муже пояснила она. «И они больше не звонили?» — поинтересовался профессор. «Нет», — отозвалась женщина. «Думаю, они позвонят, и не раз», — предположил Зенин. «Я не вправе судить тебя, если за огромные деньги ты решишь с ним расстаться. Держать его у себя опасно». «Никогда», — крикнула Лариса и уверенно посмотрела на научного руководителя. Тот радостно улыбнулся. «Мне бы очень хотелось, чтобы сокровище, если о нем действительно идет речь, не уплыло за границу». «Осталось в России, где ему и положено быть», — пояснил Александр Борисович. «Но для начала нужно посмотреть, о чем говорится во второй части. Прошу тебя, не приноси даже ксерокс, это тоже опасно. За тобой могут следить. А сделай скан, и вышли мне на электронку. Она на моей визитной карточке». Он протянул женщине упругий картонный прямоугольник. «Поняла? Сделай это как можно скорее». «Да, я все поняла». Лариса сунула визитку в сумочку. «Спасибо вам». «Да пока не за что». Профессор проводил ее до двери и коснулся плеча. «Ну, жду новостей». Попрощавшись с научным руководителем, Лариса вышла на улицу и направилась к остановке. Слова Александра Борисовича не давали покоя. Казалось, за ней следят». прячась за каждым кустом, каждым деревом. От страха заплетались ноги, но Лариса собрала силы и побежала к троллейбусу. Кто-то схватил ее за локоть, она громко вскрикнула. чет рука быстро зажала ей рот. «И ты, я, не бойся!» На нее смотрели черные глаза Геннадия. «Что ты здесь делаешь?» «Ты следил за мной?» Красовская выдернула руку. Он не ответил, как бы подтверждая ее мысль. И женщина повторила, «Ты следил за мной? Какого черта?» Геннадий усмехнулся, «Наш город довольно мал, чтобы пересекаться совершенно неожиданно. Ты об этом не подумала? И зачем мне за тобой следить? Если бы я соскучился, то обязательно бы позвонил. У меня дела в этом районе». Она закусила губу. «Ладно, оставим это». «А ты была у профессора», — догадался мужчина. «Интересно, «Что это ты вдруг о нем вспомнила? Почему ты решил, что я была у Зенина?» Лариса сделала удивленное лицо. «Что же еще ты можешь делать в этом районе?» «Геннадий пожал плечами. Можешь не говорить. Мне и так все понятно». «Думай, как хочешь». Лариса быстро пошла к остановке. «Я не намерена перед тобой отчитываться». Он перегородил ей дорогу. «Лариса, ты от меня что-то скрываешь». Она посмотрела в сторону. «С чего ты взял?» «Зенин — известный специалист, и просто так ты бы его не навестила». Он стоял на своем. «Скажи, ты что-то отыскала у Стаса?» Красовская сжала губы. «А почему тебя это интересует?» «Насколько я понимаю, среди вещей моего мужа твоих никогда не было». «Ну не кипятись». Он попытался погладить ее по плечу, но она отстранила его. «Гена...» — Иди своей дорогой, нам не по пути. Он пошел рядом, игнорируя ее слова, и Лариса снова повторила — нам не по пути. Это означает, что я не хочу иметь с тобой ничего общего, понимаешь? Спасибо за поддержку на похоронах, но это все, что я могу тебе сказать. В ее голове юлой вертелась мысль, что она поступает непорядочно. Быстров столько сделал для нее, а она его гонит. «Но рассказать о пергаменте, немо ее предупредил не только Стас. Геннадий поднял руку, как бы предостерегая ее от дальнейших действий. «Лариса, моя душа за тебя неспокойна. Стас, Стас мертв», — бросила женщина и сама удивилась спокойствию, с которым была сказана эта фраза. «Иди домой, я тебя прошу». И все же попытался протестовать он, Однако Красовская вскинула руку. Такси. Она желала как можно скорее отделаться от него. В самом деле, какого черта он к ней прицепился? Почуял крупную рыбу, которую ей удалось выловить. Черт с ним, с троллейбусом. Она поедет на такси, лишь бы избежать его компании.